Различии культур. Ее всегда привлекали этнические особенности и историческая подоплека. И она донимала людей расспросами, преимущественно на их родном языке. В 12 она владела родным языком матери. В 15 бегло говорила по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански. В 18 могла сносно объясниться по-японски и по-корейски. Родители строго следили за ее манерами, одеждой и соблюдением общепринятых правил, в других вещах проявляя терпимость. При женитьбе отец решил взять себе фамилию жены и ради этого выдержал затяжную войну с официальными органами. Этот жест по отношению к любимой женщине, которая ради него покинула свою родину, восхитил Жудит Ли. Девочка выросла на семейном стремлении добиваться превосходства во всех дисциплинах. Перепрыгнула экстерном через два класса. Блестяще окончила школу и росла с убеждением, что сможет добиться всего, чего захочет хотя бы и поста президента Соединенных Штатов Америки. В середине 90-х ей предложили пост заместителя начальника штаба по операционному и боевому планированию в Министерстве обороны США и одновременно доцентуру на кафедре истории в Вестпойнте. К тому же известные круги отметили ее усиливающийся интерес к политике. Единственное, чего ей тогда не доставало, был настоящий военный успех. В кадровой политике Пентагона особо высоко ценили боевой опыт или тосковала по хорошему глобальному кризису. Долго ей ждать не пришлось. В 1999 году она стала заместителем командующего в Косовском конфликте и, наконец-то, вписала себя в книгу героев. Новое возвращение на родину повлекло за собой пост командующего генерала Форт-Леви и членство в Совете безопасности при президенте, где она расположила его к себе, одной из составленных для него записок на тему национальной безопасности. В этой части Ли обладала твердой поступью и мыслила патриотично, никогда не теряя убеждения, что в мире нет страны лучше и справедливее Соединенных Штатов. Внезапно она очутилась в центре власти. Хладнокровная перфекционистка, она хорошо знала звери, который подстерегал ее внутри нее самой. Неукротимая эмоциональность, которая могла принести ей как пользу, так и вред, в зависимости от того, чем она занималась. Она старалась держаться скромно, и не выпячивала свои таланты и умения. С нее хватало того, что иногда на вечерах в Белом доме она меняла военную форму на открытое вечернее платье и играла для потрясенных слушателей Шопена, Брамса и Шуберта. Что во время танца могла так раскрутить президента, что он воспарял, как Фред Астер. Что для его семьи и старых друзей-республиканцев пела песни из времен отцов-основателей. Она ловко завязывала личные отношения, разделяла страсть министра обороны к бейсболу и слабость госсекретаря к европейской истории, получала приватные приглашения и иногда целые выходные проводила на президентском ранчо. Свои личные взгляды в политических вопросах она держала при себе, вела свою игру между армией и политикой, проявляла себя как развитая, очаровательная и самоуверенная, но незаносчивая особа. Молва приписывала ей личное отношение с влиятельными мужчинами, которых на самом деле не было. Ли игнорировала эти слухи, никакой вопрос не мог вывести ее из равновесия. Она всегда была прекрасно организована и подготовлена, хранила в памяти огромное количество деталей и вызывала их как данные в компьютере. Хотя она не имела представления, что творится в океане, ей и на сей раз удалось изложить президенту истинную картину происходящего. Объемная досье ЦРУ она свела к нескольким решающим пунктам. Следствием явилось то, что теперь Ли сидела в шато Уистлер, и она очень хорошо понимала, что это значит. Это был последний большой шаг, который она должна была сделать. Но может все-таки позвонить президенту? Просто так. Он это любит. Сказать ему, что все приглашенные ученые и эксперты собрались в полном составе, а это значит, что они приняли неформальное приглашение Соединенных Штатов. Хотя у каждого полно дел на своем месте. Или что Ноа обнаружила сходство между неопознанными шумами. Это ему нравилось. Это звучало, как «Сэр, мы еще немного продвинулись вперед». Конечно, она не могла ожидать, что он знает, что такое «блуп» и upsweep, и почему Ноа думает, что разгадала происхождение slow down. Это излишней подробности. Но Несколько слов уверенности через спутниковую связь, защищенную от прослушивания, и президент будет счастлив, а счастливый.